«Слушаю». Ирка поняла, что огрызаться хватит. «Вы хоть и сама своя собственная, но живете не в вакууме. Вот, к примеру, ваш супруг бывший. Он же в чистом виде оборотень в погонах. Сейчас их так модно разоблачать, так что дельце может получиться довольно громкое. Прямо утром по самолету могут повязать с помпой под телекамерой, а он загорелый такой с сафари вернулся. Только представьте». «Знаете, он не изменил, считай, у меня на глазах». Дешил да столста мясы и бабой. Так что пример вы привели никудышний, категорически никудышний. Ирка решила за всех сил держаться и не показывать этому мифическому Ивану Ивановичу, что его слова про оборотня выземели своё действие. Иван Иванович хихикнул. Ирин Сергеевна, вы мне нравитесь всё больше и больше. Однако пример действительно не такой удачный, как пример вашего любимого папочки. А с ним-то что не так? Удивилась Ирка. Как это что? Иван Иванович тяжело вздохнул. Он же у вас контрабандист со стажем. Это сейчас тоже модно, и сроки там вполне приличные, так сказать, по совокупности. Но это ещё надо доказать. Я вас умоляю. «Да на раз-два, особенно в отсутствии удел вашего ветреного оборотня в погонах. Их, кстати, можно даже и в общее производство заплести. Но допустим... А еще, Ирина Сергеевна, у вас есть замечательная девочка Инга, которую при известной ловкости можно запросто поймать на торговле наркотиками. Но это я уже несколько увлекся, я же не думаю, что вы будете сильно упираться».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 Хорошая мысль, Иван Иванович, опять хихикнул, но это не в моём стиле. Не люблю, когда возникают даже малейшие подозрения в ничтожности договоров суды и арбитражи и прочее мутёнь. Тогда поясните. Вы предлагаете сделку мне как физическому лицу, и вся моя недвижимость переходит в ваши руки, или вас ещё интересует общество Федотов и партнёры? Ирина Сергеевна.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 Тамара послушно пошла следом. Ирка не придумала ничего лучше, как завести Тамару в туалет. Там она сунула Тамаре деньги и прошептала: "Всё, тома, лавочка накрылась. Вера готовит приказ о твоём увольнении. Забери у неё трудовую и вали. Съезди отдохнуть куда-нибудь, лучше за границу, да. И скажи девочкам, конечно, шёпотом, что могут взять в торговом зале то, что на них смотрит. Ну и проследи, пожалуйста, чтобы не оборзели". У Тамары на глаза навернулись слёзы. Ирка поцеловала её в щёку и пошла обратно в приёмную. Там Вера с ошарашенным лицом протянула ей на подпись приказ и чашку кофе. Ирка подмахнула приказ, взяла кофе и вернулась к себе. У неё из головы не выходили слова Ивана Ивановича о том, что ему было бы спокойнее, если бы Инга была у него в залоге. Пока Инга на рабочем месте ей ничто не грозит. Магазин большой, там охрана, покупатели, продавцы, поэтому Ингу могут перехватить только в конце смены по дороге домой. Времени оставалось немного, ирка решила ехать за дочерью. Но сначала она достала записную книжку и прилежно переписала в нее все телефоны из памяти мобильного. Когда она дошла до телефона Юрия, ненадолго задумалась, но решила пока ему ничего не говорить. Во-первых, находясь в Самаре, он ничем помочь ей не сможет, да и вообще, чем он может ей помочь, если уж Котельников помочь не смог. А кроме того, Ирка побоялась, что Юрий ее не поймет. Они же американцы все как один законопослушные. Телефон свой она решила не выключать, а оставить у себя на столе. Ведь по включению, ученному телефону сейчас запросто можно отследить местоположение его владельца. Вот пусть и думают, что она в офисе. Когда Ирка со спортивной сумкой вышла во двор, она обнаружила около своей машины двух здоровенных бугаёв. Они стояли, прислонившись спинами к таху и разглядывали Ирку. «Вы кто? Чего надо?» – не слишком вежливо поинтересовалась Ирка, крепко прижимая сумку к себе. «Мы теперь твоя охрана. Будешь с нами ездить. Давай ключи и залазь в машину». «Ну уж нет, мы так не договаривались», – возмутилась Ирка. «Тебе же сказано, без фокусов». Один из парней пошел в Иркину сторону. «Ключи давай, кому говорю». Ирка попятилась, когда парень схватил её за руку и попытался отнять у неё сумку. Ирка краем глаза увидела, что автоматические ворота на въезде во двор открываются, и завизжала изо всех сил. Парни замерли. Во двор въехала машина Юрия. Ирка отскочила в сторону. Юрий не спеша поставил машину на своё парковочное место, потом как-то даже расслаблено вышел из машины и направился в сторону Иркиного таха. проблемы, спросил он у Нуирки. Ирка зажмурилась и молча закивала. Слышь, мужик, валяй теда, не лезь не в своё дело, один из громил двинулся навстречу Юрию. Ирка так и не разобрала, что Юрий сделал, но бугай вдруг упал на колени, как подрубленный, и завыл. Второй тут же кинулся на Юрия и опять непонятно почему присоединился к первому. Юрий пару раз ещё уткнул лоб их, послышался странных хруст, и они затихли. «Сука, мразь, падла!» Юрий попинал пребывающих в отрубе парней и посмотрел на Ирку. «Как ты?» «Ты ругаешься, как извозчик!» Ирка кивнула и заулыбалась сквозь слезы. «Бабушка Серафима ругаться на трех языках, я запоминать!» «А где ты научился так здорово драться?» «Дед Станислав готовил меня в хулиганы, потом я работать в Детройт. Хорошая практика!» Ирка сразу вспомнила жилистую фигуру Юрия. Никакой особой накаченности, как у браввирующего своей мускулатурой Котельникова, но и ни грамма жира. Юрий был как бы сплетён из канатов. Как хорошо, что ты приехал. Я скучал. Никогда так не скучал. Юрий обнял Ирку и заглянул ей в глаза. Быстро делать дела и менять билет оказалось есть места. Случайность, случайности не бывает. Ирка погладила Юрия по небритой щеке. Ирек, надо полицию звать. Не надо. Полиция не поможет, наоборот, нас арестуют за избиение младенцев. Юрий с подозрением посмотрел на Ирку. Ирек, я что-то не знать? Ирка опустила голову. Ирек, у меня отнимают бизнес. Ирке опять захотелось плакать. Не плачь, это тяжело мне. Юрий вытер Ирке слёзы, крепко обнял её и прижал к себе. Я не понимать, как это может быть? Закон, частная собственность. Это сложно. У нас такое законодательство в стране, что все население его вынуждено так или иначе нарушать. Специально так сделано, понимаешь? Юрий замотал головой, Ирка тяжело вздохнула. Вот смотри, простой пример. В магазинах продаются компьютеры с программным обеспечением, Windows и все такое прочее. Это программное обеспечение не лицензионное. Ну, ты купил компьютер и работаешь на нём. Вся твоя фирма работает на этих компьютерах. И вот у кого-то вдруг появился интерес тебя разорить. Не пустить на рынок, вынудить продать бизнес и так далее. Они платят кому надо, и к тебе приходит полиция. Сотрудники какого-нибудь спецотдела. У нас их сейчас столько, что и не разберёшь. Сотрудники эти ищут налоговые нарушения, но ничего не находят, потому что ты молодец. Может быть, даже исправно платишь все налоги. или не платишь, но этого доказать нельзя. Так вот, они ничего не нашли. То есть заказ не выполнили. Тогда они берут и конфискуют у тебя все компьютеры на основании того, что винды у тебя стоят нелицензионные. У тебя сорван процесс, летят к чёрту контракты, но этого мало. Тебе грозит уголовная статья и тюрьма. И так они могут делать хоть каждый день. Всегда найдут к чему придраться. На каждого есть рычаг. Потому что законы у нас такие противоречивые, что исполнять их буквально просто невозможно. У нас есть пословица, что докопаться можно и до столба. А полиция, суды это всего лишь инструменты в руках того, кто хочет до этого столба докопаться. Меня могут посадить в тюрьму. Моего папу могут посадить в тюрьму. Моего бывшего мужа могут посадить в тюрьму. Мою дочь могут посадить в тюрьму. Ты не платить налоги. А ты не знаешь, почему у вас на заводе рабочие всё время бостоют? И у вас, и у соседей ваших. У меня в магазинах никто не бостоет. Ко мне на работу фиг устроишься. Ты не платить налоги. Как же? А ты не знаешь, почему у нас бензин и автомобили стоят дороже, чем в Америке? Это скрытые налоги. Мы все их платим. Но Бог говорил отдавать десятину, а не 9 десятин. Юрик, они никак не могут остановиться. И налоги растут и растут, а самое страшное, что никто в этих условиях уже ничего не хочет производить, себе дороже. Ирек, я всё понял. Ты не платить налоги. Чем я буду помогать? Ничем. ты уже помог». Ирка покосилась на все еще лежащих без сознания бандитов. «Если они, конечно, бандиты, а не какие-нибудь войска специального назначения. Назначение у них такое – предпринимателей грабить и бизнес кошмарить». «Сейчас». сказал Юрий и достал телефон. Ирка слушала, как он разговаривает с кем-то у себя на заводе и объясняет, что завтра никак не сможет прийти, ни завтра, ни в ближайшие дни. И как ни странно, Ирке стало спокойнее на душе. Тут она вспомнила про Ингу и покрылась холодным потом. «Где твоя дочь?» Юрий просто читал Иркины мысли. «На работе, в одном из моих магазинов. Надо за ней ехать». Они намекнули, что им было бы спокойней, если бы она побыла пока у них в залоге. Юрий наклонился к бессознательным товарищам и как-то очень ловко проверил, что у них в карманах. К Иркиному удивлению ничего не обнаружилось, ни документов, ни денег, ни телефонов». «Есть третий», — сказал Юрий. «Я думать ждать в машине на улице». «Пусть ждет. Придет, ты ему тоже навешаешь». Юрий ухмыльнулся. «Он не приходить, он следить». Юрий показал пальцами на глаза. «За дочкой ехать тебе нельзя. Около нее тоже кто-то есть». И тут Ирку осенило. «Дай свой телефон». Она справедливо предположила, что Ивану Ивановичу вряд ли до настоящего момента что-то известно о роли Юрия в Иркиной жизни, поэтому его телефон наверняка не прослушивается. Опять же, прослушивать телефон иностранца, наверное, всё-таки труднее, хотя, может быть, и наоборот. Игорь обортень в погонах, папа контрабандист, Инга торгует наркотиками, а Юрий, скорее всего, иностранный шпион. Юрий протянул Ирке мобильник. Ирка отошла подальше от валявшихся мужиков, достала записную книжку, нашла там городской рабочий телефон Виноградовой и набрала Тане номер на мобильном Юрия. Слушаю вас, раздался предельно вежливый голос директора по персоналу Виноградовой Татьяны Александровны. Танька, это я. У меня беда. Мне придётся продать бизнес. Инга под угрозой. Ей ничего не сделают, но напугать могут. Помоги. Что делать? Без лишних ахов и охов по деловому спросила Виноградова. «У тебя есть какие-нибудь знакомые и надежные люди? Лучше, чтобы даже мне они были неизвестны». Таня на секунду задумалась. Есть один. Забери Ингу из магазина и увези ее к нему. И сама там пока поживи. Ко мне сейчас нельзя. Там эти гуляют, как у себя дома. Боюсь, что у магазина Ингу пасут. Постарайся не светиться. О, Господи. Сразу же отбери у Инги телефон. Не выключай. Оставь его где-нибудь в торговом зале. Объясни, что нельзя звонить никаким ее друзьям и подругам. А свой телефон на всякий случай выключи. Его могут отследить. Запиши номер. Ирка продиктовала номер мобильного Юрия из своей записной книжки. Но звони только в крайнем случае. Как только будете с сынгой в безопасности, пришли на этот номер SMS-ку и телефон, лучше городской, по которому вас можно будет найти, когда всё закончится. Мне надо пару дней. Да, из магазинного зерках возьмите себе каких-нибудь шмоток, но по-быстрому, без примерок. Я всё поняла. Виноградова нажала отбой. Что с этим и делать будем? Ирка кивнула в сторону бандюк. Юрий пожал плечами. Полсти суметь? Что у тебя тут? Юрий взял Иркину увесистую сумку и пошёл к своей машине. Деньги. Ирка послушно пошла за ним. Юрий внезапно остановился, обернулся и укоризненно посмотрел на Ирку. Потом взвесил Иркину сумку в руке и настойчиво сказал: "Ирек, тебе нужен Visa Card. Это удобно?" Ирка тяжело вздохнула. Любой банковский счёт при желании можно арестовать, и пока у нас есть небольшая фора, едем к моему знакомому банкиру. Надо подготовиться к сделке так, чтобы деньги сразу же оказались в безопасности. Юрий пристроил Иркину сумку в багажник, а ей открыл заднюю дверцу своей машины. Ложись тут, третий есть. Меня не знать. Когда Ирка позвонила, Таня сразу поняла, что дело серьёзное. Недаром Ирка последнее время чувствовала в воздухе какую-то опасность. Таня ещё со школьных времён поражалась Иркиной интуицией. Та всегда заранее знала, когда её или Таню будут вызывать к доске. А когда Ирка спросила про надёжного человека, Таня сразу почему-то подумала про кровопивца Муравьёва. Во всяком случае, никому не придёт в голову искать Ингу у него, лучшего варианта б не могло. Таня с рабочего телефона на всякий случай позвонила матери и сказала, что простыла. Когда приедет, не знает, будет болеть, а Ирка будет ее лечить. Опять эта вертихвостка чего-то учудила. Было ясно, что мать не поверила ни одному Таниному слову и тоже продемонстрировала недюжинные интуитивные способности. Но сейчас это было неважно. «Мамулечка, целую тебя!» Таня нажала отбой и кинулась к Лидии Андреевне. У той всегда на шее красовался какой-нибудь котик. кетливый шарфик. Лидия Андреевна почему-то Таниной просьбе не удивилась, а послушно шарфик сняла. Таня решительно затянула свои кудри в хвост на макушке, закрепила его резинкой, а сфирху повязала шарфик и тщательно заплела с его помощью волосы в косу. Затем свернула из этой косы баранку и закрепила её на затылке. О Танюш, а чего одну баранку? Ты же вроде две раньше практиковала, удивилась Лидия Андреевна. Кстати, неплохо, женщине иногда полезно радикально изменить внешность. Ты так похожа на блонду, которая усиленно занимается бальными танцами. Ну как, меня можно узнать? Таня решила не тратить время на объяснения. Ни в коем случае, особенно если солнечные очки мои наденешь, Лидия Андреевна протянула Тане свои огромные солнечные очки. «Мир си, Лидия Андреевна, подробности письмом». Таня надела очки, послала Лидии Андреевне воздушный поцелуй и отправилась в кабинет к начальнику. Его помощник Саша при виде Таниного маскарада ничего не сказал, а только открыл рот. Видимо, все-таки узнал дирпопера по костюму, а вот Муравлев при виде Тани определенно вздрогнул. «Женщина, вы кто?» Особой вежливостью Муравлев никогда не отличался. «Я это, Вадим Михайлович». «А, паучиха!» Что это за дуля у тебя на голове? Очень кукиш напоминает. Ты бы еще на лысо побрилась. А что, лысый директор по персоналу в этом что-то есть. Все лучше, чем с кукишем. Чего тебе из-под меня надо? Мне, Вадим Михайлович, ключи ваши нужны от квартиры. С места в карьер огорошило начальство Таня. Что? А кредитку и ключи от банковской ячейки тебе не дать? «Пока нет. Помните, вы мне сказали, если понадобится физическая сила, я могу смело к вам обращаться». «Так тебе что ли шкаф передвинуть надо? Так скажи. При чем тут ключики от квартирки моей?» Вадим Михайлович, некогда нам тут шутки шутить. Таня от важности момента чуть не задохнулась. У моей подруги беда, какая не знаю, но очень серьёзная. Ей даже муж бывший, полковник Рубопов, помочь не может. Надо бежать и спасать девочку, она в опасности. Мы тут с вами балакаем, а её могут уже похитить. Какую девочку Ингу, дочку моей подруги, напугают девчонку? Это ж стресс, и в подростковом возрасте очень опасно. Мы с ней у вас некоторое время поживём, всего пару дней. Ирка сказала, что управится. Мне кроме вас просить некого. Все остальные места злые люди знают, а вы инкогнито, неизвестный Игрик. Таня многозначительно моргнула обоими глазами и подняла указательный палец вверх. Опять же, охрана в вашем доме замечательным не дремлет. Очень удобно. Муравлёв проследил за движением её пальцев, встал из-за стола, взял портфель и направился к дверям. "Ох, и опасно, однако у тебя получ их и подруги, а пистолет мне дадут, как думаешь?" спросил он у Виноградовой, открывая дверь. "Вы куда?" Тане захотелось его стукнуть изо всех сил. Девочку твою от стресс спасать. Тане кинулась за ним. "Едем на моей машине, твою, как ты говоришь, злые люди могут знать." говори, куда ехать. Кстати, тебе надо ещё губы синим накрасить, тогда точно всех злых людей распугаешь. Ну вы же меня не сразу признали. Значит, есть вероятность, что они прошалят. Мало ли дамочек в такой хороший магазин заходят. Таня дала Муравлёву адрес Иркиного магазина в озерках и всю дорогу дёргалась, боясь, что они опоздают. Однако Инга оказалась на месте, она боролась со сном в торговом зале. Увидев Таню в чёрных очках и с баранкой на голове, Инга сразу же проснулась и начала хихикать. Таня схватила Ингу за руку и потащила в подсобку.